Глава 28. Прорыв Совет трехсот начинается ровно тогда, когда над пологими холмами появляется верхушка Исполинской пирамиды, идеально правильных пропорций, многоступенчатая песочно-серая. Чем ближе к ней, тем отчетливее ощущается ее чужеродность, противоестественность ведь в природе нет таких четких форм, и острых углов. Ступени стремительно приближаются, прирезаются миллионы окон, растут точки тревожно-мечущихся флайеров, на сердце становится муторно. Готов поспорить, что с моей эмпатией я считал бы боль родителей, потерявших детей и страх запершихся в укрытиях людей, сохранивших рассудок, даже если бы не знал, что произошло. Было еще что-то тягучее, смоленисто черное и чем ближе к пятой ступени, тем сильнее проявляется ощущение опасности. Занимаю кресло пилота и переключаюсь на ручное управление. Вера пересаживается на место штурмовика. Возможно, нас попытаются остановить. Будь готов. Защитные экраны проверил Норма, отчитывается он, а я сбавляю скорость и смотрю на зигкурат. Если скосить глаза, то кажется, что его вершина курится, как раскаленный на солнце бетон. И в этом мальве смутные силуэты носятся по спирали вверх-вниз. Но стоит сфокусировать взгляд, и иллюзия рассеивается, а программа не спешит подсказывать, что происходит. Наверное, это физическое воплощение прорыва. Мне казалось, он будет выглядеть, как разорванная ткань, откуда лезет, Рогатая тварь с красными глазами. Один за другим приходит отчет от Гискона. Все в норме, никто не проявляет агрессию, невозмутимых обычное количество, они дежурят у каждой двери с идентификатором. Магон пишет, что поставил в известность командира невозмутимых, и тот случай нештатной ситуации готов подключить Идентификаторы в коридорах и дать проход моим людям и организованным группам Филина. Поддержка мафиозного босса уже замечательная. Тейн отчитывается, что база оставлена, все сотрудники оплота эвакуированы к Гискону, никто не ранен. Олег взял флаер и полетел к Надане. В последнем сообщении Гискон пишет, что они без проблем добрались до зала совета, почти все на местах, но баэтарха еще нет. Невозмутимых восемь человек все с плазмоганами. Вроде все хорошо, но понимаю, что это око циклона, обманчивое затишье, и внимательно всматриваясь, в пролетающие мимо флаеры, пытаясь опознать врага. Будто зрачок открывается люк в стене, с замирающим сердцем направляю осу туда, посадочный модуль. Морально готовясь к тому, что меня там уже ждут. Вера, внимание на орудия, есть. Но снова ничего не происходит, мы паркуемся и никто на нас не нападает, не пытается заблокировать. Вера, пока будь в салоне, держи связь с оплотом. Если когда поступит команда прорваться. — Присоединяйся к ним. — Так точно. Пишу Гисхону, что я на месте, спрашиваю, как обстановка, но он не отвечает. Дублирую вопрос Магону и Филину, но ответа нет. Понимаю, что сейчас в зале заседаний что-то происходит, возможно, расправа над безоружными. Нужно их вытаскивать. Открываю план-схему ступени, отмечаю места, где обычно стоят невозмутимые, прокладываю маршруты прорыва. Несколько секунд колеблюсь, ведь ошибка погубит моих людей, если на совете все в штатном режиме. Но ответа от пунейцев нет, обычно они отвлекаются сразу. Отправляю план-схему Тэйну, связываюсь с ним. «Тэйн, вы на месте?» «Как бы то ни было, срочно на пятую ступень». На схеме приоритетное направление прорыва. Я пойду по красному маршруту. Держим связь, сориентирую по ходу дела. Если буду жив. Если замолчу, все равно прорывайтесь. Цель — ликвидировать байтарха. Понял. Приступаем. Сюда им добираться минут семь-десять. Действуя порознь, мы не потеряем время, а я дам команде отбой, если пойму, что ошибся. Я с тобой. вызывается Вера, слезая с кресла и снимая позмоган с держателя на стене. Беру огнестрел. С оружием туда нельзя, сложим его у выхода, если вдруг придется отступить. В голове уже созрел план. Если невозмутимые нападут, ретируемся, поднимем его и будем отстреливаться. Если нет, через них свяжемся с предупрежденным генералом и узнаем, что творится в зале Совета. «Выхожу из флайера кожей, чувствуя опасность. Нагревается амулет, хотя в посадочном модуле пусто. Из опасного только четыре пулеметных турели в углах». «Стоп! Назад!» «Пячусь во флайер, не давая выйти в эре. Уже внутри тараторию, надевая костюм. С огромной вероятностью нас попытаются расстрелять из турелей. Сейчас мне нужно открыть люк, чтобы нашим было куда десантироваться». Официально их задерживать не будут. Опасность представляют невозмутимые подконтрольные байтарху, которые еще не проявились. Первым мы открыть огонь не можем, значит, надо спровоцировать агрессора. Смотри, что мы делаем. Я направляю флайер к люку, он открывается автоматически. Флайер ставлю так, чтобы закрыть турели в двух углах. Затем выхожу и иду к двери в коридор. Меня пытаются расстрелять, а ты, притаившийся здесь, из плазмогана разносишь турели. Плохая идея. Крупнокалиберные пули пробьют броню или сломают кости. Я почувствую опасность и скользну под фаер. Выживу ли я, будет зависеть от твоей реакции. Мне в движении будет сложно прицелиться. Ружье у тебя есть, держи Плазменный пистолет, они долго заряжаются. Начали. Вера надевает костюм, я направляю флаер к люку, он открывается. Глушу двигатель и, мысленно помянув Шахара и Тонит, выхожу наружу. Посадочный модуль рассчитан на разные флайеры, потому тут просторно. Он метров тридцать в длину и больше десяти в ширину. Турели, что по обе стороны от люка, пока я не дойду до середины модуля, будут закрыты корпусом. Оттуда меня не достать. Флайер я поставил чуть боком, чтоб скользнуть под крыло и уйти от пуль турели, что впереди. Медленно направляясь ко входу. Модальон нагревается, печет огнем. Тело деревенеет от напряжения, сердце чистит, во рту жар. Шаг, еще шаг. Боковым зрением замечаю движение турели. На миг замираю и кувырком ухожу под крыло флайера. Повторяя мою траекторию движения на бетонном полу, появляются пересекающиеся дорожки от пуль. Грохот турелей глушится взрывом и кровью, на батом пульсирующей висках. Убедившись, что турели, выведены из строя, пригнувшись, ныряя во флаер, сажусь в кресло штурмовика и уничтожаю пулеметные точки над ходом. Кто управляет турелями? Если меня пытались убить, значит ли это, что невозмутимый под влиянием байтарха может он и генерала подмял? Если так, велика вероятность, что моих соратников собьют на подлёте. Только собираюсь остановить их до выяснения обстоятельств, как открывается дверь и в посадочный модуль, вываливается невозмутимый с плазмоганом и целится в нас. Нажимаю на кнопку, чтобы закрыть люк флаера, и понимаю, что не успеваю. Время замедляется. В упор гляжу на невозмутимого и замечаю, что весь его силуэт будто бы окутан сероватым коконом. Спасение приходит неожиданно. Второй невозмутимый бьет марионетку Ваала под руку, и плазменный заразряд проходит выше флайера и улетает наружу. Завязывается драка двух невозмутимых. Один из них подконтролен Валу, а второй нет. Возможно, он был в зале, когда и отдавал свою защиту группе людей. Но, скорее, влияние вала распространяется пока лишь на служителей культа. Бросаясь на помощь пунийцу со свободной волей, совместными усилиями валим марионетку, наварник стягивает с него серебристый шлем и пытается вразумить – «Ты с ума сошел! Была команда не препятствовать!» С ума сошел не только он. Поднимаюсь, пока невозмутимый зовут его Петр, обездвиживая тревущего и сопротивляющегося напарника с жгутами, стягивая руки и ноги. «Выруби его парализатором, Петр, и со мной в зал советов. Прямо сейчас, думаю, происходит государственный переворот под предводительством Гамилькара Байтарха». Разрядив инъектор в шею напарника, невозмутимый поднимается, доносится искаженный шлемом голос, в котором читается детская растерянность. Как же так? Свяжись с генералом, Петр, распоряжаясь я, подняв забрало. Отчитайся о служившемся. Пусть даст команду спасать пунийцев в большом зале советов. Идем с нами, все сделаешь на ходу. «Я не имею права ему приказывать, но Петр слушается, разговаривает с генералом по внутренней связи. Динамики встроены, в шлем, я ответов не слышу. Останавливаюсь возле распахнутой двери, жду, пока Петр закончит. Что там? С залом советов нет связи. Поступил приказ всем свободным двигаться туда и действовать как при террористической операции. Отлично. Но свободных мало». Гляжу на карту, где точками отмечены предполагаемые дежурные. Большинство, вероятно, сошло с ума, и пробиваться будем вместе. Но есть проблема. Ваши защитные костюмы, их же ни пуля, ни разряд не берет. Как с вами бороться? Вы о чем?» Невозмутимый тоже поднимает забрало. «О том, Петр, что большинство невозмутимых перешло на сторону байтарха». «Это невозможно?» — мотает головой он и останавливается. Я киваю на его напарника. Возможно. И он тому подтверждение. Просто поверь мне и ответь на вопрос. Выстрел из плазменного ружья не убьет, но ненадолго выведет из строя. Выстрел из пулеметной турели переломает кости. Ясно. Турели управляются дистанционно из какого-то центра. Сколько операторов? Центр управления в одном месте, или их несколько, и они разбросаны по ступени. — Пометь на карте и скинь мне. В одном месте Петра выполняет приказ, пересылает мне план-схему этажа с метками, и оказывается, что это гораздо ближе, чем зал совета. — Сколько там операторов? Как вооружены? В бронели? — Двенадцать человек, безоружные, не в бронекостюмах. — Значит, берем центр управления и делаем зеленый коридор для группы захвата, которая движется нам на помощь. Втроем мы не прорвемся к залу советов, а так устраним все препятствия, и моя команда проведет контртеррористическую операцию.